Глава восьмая. Нашествие, столпы и кровь повсюду. Стоило прозвучать столь громкому заявлению стеновика, как все присутствующие изгои повскакивали с насиженных мест, будто ужаленные в задницу. И, тотчас забыв обо мне, Ростиславе, а также вспыхнувшей перепалки, все свои живые массы голопом устремились на улицу. Прибывший страж тоже не обратил внимания на произошедшее внутри кровопролития и с тремглавом мчался во освояйся. Видимо, к такому местный люд здесь привычен. «Тебе повезло, падаль», — равнодушный изрек я, отбрасывая тело изгоя в сторону. Затем взглянул на вполне спокойного бармена, продолжая еще протирать бокалы, как ни в чем не бывало. «Приберешься?» «А куда я денусь?» Усмехнулся понятливый мужик, согласно кивая «Вы бы поторопились, ваше преблагородие Вдруг добавил он, хитро сверкнув глазами И невольно указал именно улицу «А то всякое может случиться По слухам в форпосте сейчас всего трое столпов С учетом графа Шувалова Того, гляди, случится еще чего недоброго Твари с каждым разом все сильнее появляются Сучья кровь! Неужели еще один хитрожопый мартын на мою голову? «Часто такое здесь бывает?» Между делом осведомился я, вытирая джата подвернувшийся плащ того самого изгоя, даже не думая спешить на внешнюю стену. «Один-два раза за декаду полторы», – спокойно ответил мужик, искоса поглядывая на меня и Ростислава, а также на еле живых изгоев, которых мгновение назад подхватили местные служки и потащили куда-то на улицу. «Меня, если что, демьяном кличут, ваше преблагородие, Можете обращаться по любому поводу вы уж простите негодяев этих Кивнул тот на две почти мертвые туши В стигмах своих законы и правила Но не все здесь такие, как данные бормота Да и ренегатов в форпосте нет, можете быть спокойно Трусы перебежчики еще в первые дни войны ушли в другие полюсы К тому же в моем постоялом дворе редко останавливается высшая знать А уж с толпы и подавно Большинство аристократов домино норовят попасть. «Плевать, мы не в обиде», — отпахнулся расслабленно я, загоняя очищенный от крови джат обратно в ножны и переглядываясь со взволнованным Романовым, который то и дело посматривал в сторону выхода и прислушивался к необычному оживлению и всевозможным нарастающим крикам и гаму на улице. «Это успокаивает», — расплылся в улыбке Демьяна. «Пойдем, соловей». Успехнулся предвкушающий я, перенимая воинственный настрой Ростислава и неспешно направляясь на улицу. Посмотрим на волну тварей. Происходящее в полисе ажиотаж был воистину масштабным. Крики различных команд и воинственные вопли доносились даже ликующие возгласы, хотя подобное было и не мудрено, ведь для большинства изгоев это шанс хорошенько поживиться и обогатиться, не прикладывая каких-либо усилий. Стои и смотри, как другие уничтожат бегущих к тебе тварей. Правда, 70% добычи забирает владельца форпоста, потому как считаются ее защитниками. Но и без того остается солидной части ценных ресурсов для остальных. Именно в этом и была суть участия в отражениях волн для всех находящихся в городе. Стоило лишь мне обратиться к рианурскому чутью, как пришло полное сознание ситуации. Вся живая лавина людей неслась в направлении внешней стены, минуя внутреннюю и серединную. Да и, как оказалось, по итогу я сильно заблуждался в своих суждениях, потому как количество находящихся изгоев в полюсе было не просто огромным, а прямо-таки запредельным. Но вынужден признать, что вся эта человеческая масса передвигалась в сторону стен весьма оперативно и вполне слаженно. Одаренные духовники передвигались заметно быстрее, А вот некоторые магии ветра пошли еще дальше и достаточно резво скакали по крышам зданий, используя полезные свойства своей стихии. Поэтому без какого-либо стеснения я воспользовался благами всех своих возможностей. Темно-алая духовная субстанция в мгновение ока окутала все тело. Да так неожиданно, что несколько зазевавшихся изгоев отшатнулись от меня, как от прокаженного. Следом за мной аналогичным образом поступила Романов. Правда, парень прибег к помощи своей магии и во время движения отставал от меня на пару-тройку метров. На одной из внешних восточных стен мы забрались уже через несколько минут. И стоило запрыгнуть до каменный парапет укрепления, как глазом открылся весьма занимательный пейзаж. Но перед этим пришлось растолкать самых медлительных изгоев и стражей, которые недовольно зароптали позади, но приближаться к первоспектральному воителю побоялись. Высота стен была порядка двадцати пяти и тридцати метров, но даже так смежная стигма все-таки поистине необъятна, и от увиденного цесаревич лишь ошеломленно присвистнула. «Весьма многообещающе», — вырвалось у парня, и тот с загадочной улыбкой возрился на меня. «Само собой, все это не сравнится с видами Мировина, но даже так здесь было на что посмотреть. Туманные скалистые гористые местности». Непроглядные мрачные леса, местами даже видны огромные расщелины и загнивающие болота. А в самом далеке заметны руины то ли города, то ли обвалившейся горы. Дока прямо сейчас из непроглядного мрака, а точнее непроглядного леса, с запада на всем ходу к нам стремглав приближали сотни уродливых и искаженных катаклизмом тварей. Если я не совсем дурак и верно слушал свой бестиарий на ножках, то прямо сейчас к нам приближались химеры, подгоняемые своими вожаками. Вот только и это было не всё, потому как чуткий рианорский слух мгновенно уловил вдалеке множественные взмахи крыльев и сопения, а в нос ударил едкий запах гори из пасти. Так мог вонять лишь один знакомый мне вид чудовищ — огненные мантикоры. «Химеры?» — кровожадо осведомился Ростислав. И стоило парню произнести это слово, как недовольный гол за нашей спиной — преобразился в воинственные ликующие возгласы. Все уже предвкушали приближающуюся добычу. «Ага, а еще несколько старших их собратьев. Правда, это не все», — отозвался расслабленная. Затем глазами нашел рядом стоящих стражей. «Над форпостом есть сигнальные заклинания либо защитные барьеры?» «Нет», — отрицательно покачал один из них головой с легкой нервозностью на лице. Их постоянно выводят из строя магические бури и выбросы. Тогда вам лучше быть готовыми. Химеры — это далеко не всё. Через несколько минут здесь будут бантикоры. спокойный изрёк я, пальцем указывая в небо. Они за облаками, в нескольких километрах. Вам лучше связаться со своим начальством и что-то предпринять. Гвалт на стене почти мгновенно прекратился, и многие изгои с ошеломлением и опаской уставились вдали. «Откуда ты знаешь?» — холодно осведомился второй. «Не разводи здесь панику. Разведчики не донесли ничего подобного. Так тебе будет понятнее, боец». И наряду с силой духа по телу заплясали разряды алой яростной молнии, который с громким скрежетом и ревом устремилась ввысь, частично освещая округу и стены. «Столб! Столб империи!» «Твою мать, это кровавый лазарь!» Вдруг раздался приглашенный голос из толпы. «Андабад столпового магинария!» В очередной раз за последние полчаса от меня вновь отшатнулись как от чумного Лишь Ростислав остался стоять рядом, причем парень не обратил внимания на устроенное шоу, и при этом не сводил внимательного взора с подступающего полчища химер и огромных врат, к которым те и направлялись. «Теперь ты понимаешь, что мне можно верить, боец?» «Да, ваше предблагородие, прошу простить, не признал. Я лично предупрежу графа». Пролепетал тотчас побледневший страж и, развернувшись вокруг своей оси на сто восемьдесят градусов, умчался на соседнюю стену, телом разрезая толпу изгоев. Многие стеновики-воители и стеновики-маги были на своих местах, в специальных нишах, что выходили на пару метров за врата, и уже готовили весь свой арсенал, а десятки изгоев уже находились на изготовке и в любой момент таравили вступить в бой при помощи магов земли. «Захар, они атакуют!» Вдруг повысил голос Ростислав, резко повернувшись ко мне и рукой указывая левее. «Хотят уничтожить ворота. Что делаем?» «Изгои, желающие повоевать, имеются?» Как можно громче поинтересовался я, не глядя назад, и прямо из воздуха сформировал громовое копье, которое с яростным стрекотом оказалось в моих пальцах. В ответ же получил лишь воинственные вопли, крики и громогласный гам из-за спины, который при этом ударил по ушам. Затем раздался звук вынимаемой стали. «Тогда будем добивать тварей!» — улыбнулся невольно я. «Суча кровь! Прямо-таки, как в старые добрые времена!» «Ждем!» — обратился к Ростиславу. «В начале иском удействовать!» — после глазами указал на магов стеновиков. Сейчас мы будем только мешаться. Стоило мне произнести последнее слово, как произошла страшная сшибка, походившая на слабое землетрясение. Более сотни тварей единым фронтом постарались снести ворота в одном мощном натиске. Вот только те даже не шелохнулись. Однако набравшие ход химеры так и продолжали атаковать ворота. Сейчас они были похожи на растекающуюся и всепоглощающую лавину. Монстры собирались прямо у стены и, образуя живую гору, забирались друг на друга, чтобы таким нехитрым методом перемахнуть через стены. Но так продолжалось недолго, потому как в следующий миг раздался громоподобный мужской голос. ОГОНЬ! Противность рек от артефактных стрел и ударной стали, мерзкое шипение и рок от активируемой магии. В единый миг сработало просто запредельное количество магического арсенала, и местность, под стенами и рядом с вратами, задуля вдоха преобразилась в настоящую гиену огненную. И, как итог, несколько мгновений спустя до ушей донесся виск и мучительные вопли уничтожаемых чудовищ. Защитники форпоста действовали более чем слаженно. Правда, смотреть мне дальше не позволили, потому как за спиной раздался голос вернувшегося стражника. «Ваше приблагородие! Игорь Семенович уважительно просит вас проследовать к нему. Вас и вашего друга ожидают». «Будьте готовы!» «Скоро можем начать, если мы вернемся!» Громко обратился к изгоям, что столпились рядом со мной и Ростиславом. «Веди, боец!» — бросил я стражу, спрыгивая со стены. И под преследующие нас постоянно магические взрывы из залпы мы оказались на небольшой возвышенности рядом с центральной стеной форпоста. Во главе стоял высокий, чуть седовласый мужчина, размером с медведя, который наблюдал за происходящим истреблением с непроницаемым видом. По бокам от него находились парень и девушка, а уже непосредственно за ними, влежно опершись на внутреннюю часть стены, ожидало еще несколько человек. Теперь все ясно. Те самые столпы, что сейчас находятся в полюсе, и их группы. Сам Шувалов, слева Алексей Долгоруков. А вот деваху справа вижу впервые. Но, судя по выплескивающимся эмоциям Романова, он в курсе, кто это. Моё почтение, дамы и господа!» любезно я на что девчонка лишь кивнула, как и группы за ее спиной. А вот парень пошел дальше. И, сделав несколько шагов навстречу, уважительно пожал мне руку. «Рад встрече, Захар. Отец о тебе рассказывал. Спасибо, что согласился прибыть сюда». Доброжелательно начал Долгоруков. «Думаю, ты наслышан наслышана, графе Тогда позволь тебе представить Морозову Анастасию Егоровну». «Морозова? Теперь понятно. Лишь не рассказывала». Ее сватают новой главой рода Морозовых. Далеко ее занесло от Новосибирска. К тому же она коллега Романова, ледяной маг. Кто-то ему так неуютно рядом с ней. «Почему не уведомил о том, что прибыл в форпост?» С порога начал тот самый медведь. «А должен был», — усмехнулся я, запрыгивая на парапет, и, присев на корточке, всмотрелся на происходящую мясорубку внизу и прислушивался к визгу тварей, которых с каждой секунды становилось все меньше. «Почти все столпы докладывают о своем прибытии начальнику форпостом», спокойно обронил мужик. «Откуда узнал о мантикорах? Мне лишь сейчас доложили разведчики, что это действительно так. Маги уже возводят барьеры». «Почти? То есть, получается, отмечаются не все?» не остался в долгу. «В этом нет ничего мистического. У меня от рождения хороший слух и обоняние. Только и всего». «Почуял мантикор за несколько километров?» — приподняла оброви Морозова. «Не без секретов, само собой. Но кто-то хорошо играет в шахматые карты, Анастасия Егоровна. Я же умею очень хорошо слушать», — спокойно отозвался я, пожимая плечами. Затем невольно посмотрел на опушку леса. «Старшие химеры не нападают». «Ждут», — кивнул головой Шувалов. «Скорее всего, мантикор» поэтому добивать раненых твари пока рано. Нужно ждать нападения Монтикора, но они хитрые твари, могут и не напасть, если почуют барьеры, — подал голос Долгоруков, внимательно вглядываясь в небо. А уже не нужно ждать, Алексей Никитович, расплылся в хитром оскале. Я их отчетливо слышу. Через минуту или даже меньше будут здесь. «Минуту!» — повысил голос начальник форпоста и, сделав пару шагов к стене, Всмотрелся в постройку защиты. «Барьерщики не успеют». «Конечно, не успеют», — цокнул радостно я, вновь формируя копье в руках, отчего на меня невольно стали коситься группы поддержки наших столпов. «Им еще понадобится пара-тройка минут, а за это время они заплет форпост огнем». И, вернувшись к Романову, загадочно тому подмигнул. «Соловей поможешь?» «Без проблем». Оживился тотчас цесаревич, деловито потирая руки и следом за мной обнажая клинки. «Размером с квадрат и метр сгодится? Таких могу хоть пару тысяч штук налепить». «Вполне сгодится. Сражаться получится», — осведомился вполне серьезно я. «Без проблем». «Вы чего удумали?» — грустно возвысился над нами Шувалов, а остальные лишь заинтригованно возрелись на нас. «Никакой самодеятельности мне здесь, поняли?» Маги начнут сбивать их на подлёте. Не успеют, но и вряд ли попадут по всем, пожалуй, плечами. Возводите барьер, мантикорами займёмся мы. Их не так много. 40 50 особей. В ближнем бою и без крыльев они ничего не стоят. Лучше возьмите на себя старших химер и этот мусор по стенам. — В ближнем бою? — полюбопытствовал Долгоруков, ухвативший за мою фразу. — А как вы... Но ответа уже не требовалось потому как Романов, стоя на парапете, стал творить свою волшбу, а крылатые тварьи только-только начали появляться из-за алых туч. Сам я моментально ступил на квадратную ледяную платформу цесаревича, и прямо на глазах у всех присутствующих этих площадок стало становиться лишь больше. Не зря же мы столько времени спарринговали с Ростиславом. Успели кое-чего придумать за время тренировок, специально для похода в стигму. «За мною, Соловей, главное не отставай», — напомнил я юноша. «И не лезь на рожон!» «Покажись, алая дрянь! По стулу берсерка!» Сойтия сил любого столпа империи моментально застроилась по жилам, а затем и по телу, и ревущая громовое копье лишь потворствовала во всем своему сумасбродному хозяину. «Лазарев, твою мать! Опасно это!» Заорала вдруг буйволом шувалов нам спину, но остановить нас даже и не думал Старик и сам все понимал. «А ну стоять! и что вам сказал? А если вас маги заденут?» «Пусть используют маги во всю мощь!» — крикнул я в ответ ему, продолжая передвигаться по формирующимся платформам все выше. «Все равно не попадут!» В ответ донеслось лишь сдавленное рычание начальника форпоста, а потом и его приказы своим подчиненным поторопливаться с барьером. «Что ж, сейчас поглядим, на что способны эти твари». Правда, в данный момент мантикоры действительно напоминали собой небольшую армию. Запримите в меня, множество пастей чудовища раскрылось, и те без промедления попытались атаковать нас Романовым огненной лавиной. «Жалкие потуги», — тихо пробормотала себе под нос. «Действуй!» Магия Ростислава сработала без промедления. Парень успел выставить передо мной с десяток ледяных щитов, которые приняли часть огненного вала на себя. Затем уже я ворвался в стаю пернатых тварей в молниеносном рывке при помощи поступей Хаосита. Плащ алый молния Реонора. Защитный тотчас укрепила всю выставленную защиту, а следом пришла очередь атаки. Вспышка. Еще во время моего движения пришлось метнуть свои орудие в одну из тварей, и та с в брюхе и с жалким визгом устремилась вниз. Снопыгал кровавый молнии Реонора. Вокруг ледяной платформы и по всему пространству, что окружало меня, за доли мгновения стали формироваться сотни игол из чистой молнии. «Во имя тебя и в твою честь, бездна!» Одними губами прошептал я, перехватывая из воздуха свое оружие и, медленно закрыв веки, стал полагаться лишь на свои чувства. Все эти жертвы для тебя, Великая Мать! и Нормосфер!» Пальцы запорохали с молниеносной скоростью во все доступные стороны и секунду спустя за дело взялись орудия для убийства. Наградой же мне были множественные крики и визги, не спадающих вниз чудовищ, и льющиеся из их ран кровь. «Одна тварь, две, четыре, шесть, восемь, десять». Иглы вонзались в сочленение связок, а затем, как и ожидалось, без своих крыльев, чуть были ни на что не способны. Жалкие куски из коверканного мяса. Реонорец никогда не промахивается. Бубнял я себе поднос, продолжая метать смертоносные иглы дальше, параллельно с этим неустанно передвигаясь по ледяным платформам Романова, причем парень еще успевал меня прикрывать ледяными щитами. Забросив клинки обратно в ножны, тот полностью сосредоточился на моей защите и работе со своими творениями. Везги в небе, вопли химер внизу, неустанный грохот заклинаний, крики множества изгоев, которые несколько мгновений спустя вступили в схватку под стенами. Все это сформировало сумасшедшую какофонию кровавого сражения и с каждым мгновением лишь подпитывало меня сильнее. Всего на доле вдоха показалось, что я возвратился в свое прошлое, в корпус высшей речи к своим друзьям и наставникам. Вернулся в процветающий Реонор. Однако эта приятная вспышка ностальгии закончилась так же быстро, как и началась. Ведь стоило мне раскрыть глаза — как перед лицом вновь замаячило множество устрашающих и ревущих чудовищ, которых заметно убавилось. Лишь краем глаза смог заметить, как около половины монстров с диким визгом падали вниз и уже на земле превращались в куски расплющенной плоти. Эфир на них совсем не реагировал. Он просто дремал. А значит, для меня это не более чем мусор. «Жалкое отребье. Вы даже не поняли, с кем связались!» Холодно процедил я развеивая моментально стоп-ыгл. Руки же самопроизвольно легли над жадой. «Вихревая гильотина!» Продвинутая техника дома ар сработала безотказно. Все рассекающее лезвие силы духа не только превращали твари в куски нарезанной плоти, тем самым формируя настоящий кровавый дождь, как для меня, так и для изгоев, внизу, но и она стирала любое упоминание об их низкосортном пламени. Лишь только после того, как оба моих резерва наконец просели менее чем наполовину, а мне самому пришлось выйти из своего боевого состояния, да души и я радостный и взбудораженный голос Романова. «Захар, они сваливают обратно! У нас получилось! Не зря я сюда прибыл!» Из-за возгласа цесаревича, кровавая пелена с моих глаз неожиданно спала, и я невольно опустил взгляд на кровавленные руки и, коснувшись ими лица, облегченно выдохнула. Кровь, кровь была повсюду, как на небе, так и на земле. Трепещи, Ракуима, не верю. Это ведь был Реанорский транс. Бездна, я уже успел забыть это незабыли мои возвышенные чувства. Как же давно подобное было. Похоже, закалка коронного тела подходит к своему финалу. Без этого я бы ни за что не вошел в него. Видимо, осталось меньше месяца, и можно продолжать формировать тело дальше. Спасибо тебе, Великая Мать, за всё. Однако, когда я уже хотел было отдать приказ царевичу возвращаться обратно, взор невольно зацепился за схватку внизу. Там большинство изгоев сформировали огромные ряды на стенах. Часть из них завороженно наблюдала за мной Романовым в небе, а вторая часть следила за тем, как ведут свою схватку отряд Долгоруковой Морозовой. — Ростислав, а сможешь создать ледяный паркет прямо отсюда вон к тому месту? — кровожадно усмехнулся я окровавленным джадом указывая прямо в гущу старших химер, пока во второй руке у меня вновь сформировалось громовое копье. «Думаю, нам надо помочь нашим уникумам. Похоже, они не справляются». «Без проблем», — хищно осклабился парень, начиная творить свою магию и перенимая мой настрой. «Я только за». «Раз так, то пора пробовать свое новое творение. Сейчас поглядим, как оно себе покажет. Надеюсь, Амирам Ясака понравится». А пока мест. Постулат трианорского берсерка